За что вы платите? Это все обман, иллюзия и мошенничество. Вот смотрите. Вы заплатили деньги. А дядька сел за деревянный ящик и начал тыкать пальцами в клавиши. Внутри проволока у ящика. Тетя открыла рот и издает звуки. Вы потратили два часа времени, деньги и ушли с пустыми руками. Вообще ничего не приобрели. Даже пирожное в буфете пришлось отдельно оплачивать. Пирожное — это понятно. Его можно съесть. Ящик, проволока, который издают звуки — обман и иллюзия. Или картину вы посмотрели в музее. Висит старая тряпка, натянутая на раму. На тряпке — мазки-краски. Вроде бы цветы нарисованы. Гораздо хуже настоящих. Вы поглазели на картину — и с пустыми руками ушли, отдав свои деньги. Вот купить килограмм мяса и котлет нажарить — это понятно. Или пальто купить — в нем тепло. Даже духи, понятно, они хорошо пахнут. А музыка, философия, кино, картина, которую нельзя унести с собой, за что платить-то? Что вы купили? Вы купили пищу для души. У нас есть нематериальная душа. Вот в чем дело. И ее надо кормить нематериальной пищей, иначе она сохнется и заболеет от голода. Душа тоже нуждается в питании. Вы купили пищу и лекарства для самого ценного, что у нас есть, для души. Это духовная пища, то, что вы получили от текста, от музыки, от картины, от лекции. И вот что важно. Раз мы готовы материальными деньгами платить за идеальную пищу для идеальной души, значит, она есть душа-то, даже если кто-то в это не особо верит, но покупает питание для невидимой субстанции, которая и делает нас людьми. для души покупает незримые и неощутимые вещи. И есть еще один способ кормить свою душу. Это совсем странный способ, когда мы отдаем что-то другим в ущерб себе. Когда жертвуем и делимся, мы тоже питаем душу. И появляется ощущение радости, тихого покоя. Хорошо на душе, словно она насытилась добром. Значит, есть она, душа-то, живая, бессмертная душа. И покупка пищи для души — доказательство, что человек не просто тело.